Делая эти первые шаги в литературе, Козьма Петрович Прудков не думал однако предаться ей. Он только подчинялся уговариваниям своих новых знакомых. Ему было приятно убеждаться в своих новых дарованиях, но он боялся и не желал прослыть литератором, поэтому он скрывал своё имя перед публикою. Первое своё произведение, комедию фантазии, он выдал на афиши за сочинение каких-то И и З. А свои первые три басни, названные выше, нодду в печать без всякого имени. Так было до 1852 года. Но в этом году совершился в его личности коренной переворот под влиянием трёх лиц из упомянутого кружка: графа Алексея Тостова, Алексеем Чмужникова и Владимиром Чмужникова. Эти три лица завладели им, взяли его под свою опеку и развили в нём те типические качества, которые сделали его известным под именем Козьмы Пруткова. Он стал самоуверен, самодоволен, резок. Он начал обращаться к публике как властимейщий, и в этом своём новом и окончательном образе он беседовал с публикой в течение 5 лет. в два приёма, именно в 1853-54 годах, помещая свои произведения в журнале Современник в отделе Еролаш под общим заглавием Досуги Казьмы Прудкова, и в 1860-64 годах, печатаясь в том же журнале в отделе Свисток под общим заглавием Пух и перья. Кроме того, в течение второго появления в перед публикую некоторые его произведения, смотря об этом в первой выноске настоящего очерка, были напечатаны в журнале Искра и одно в журнале Развлечение 1861 год, номер 18. Промежуточный 6 лет между двумя появлениями Козьмы Прудкова в печати Были для него теми годами томительного усмущения и отчаяния, о коих упомянуто выше. В обое свои кратковременные явления в печати Козьма Прудков оказался поразительно разнообразным: именно и стихотворцем, и баснописцем, и историком, смотри его выдержки из записок деда и философом, смотри его плоды раздумий. и драматическим писателем. А после его смерти обнаружилось, что в это же время он успевал писать правительственные проекты, как смелый и решительный администратор. Смотри его проект о введении единомыслия в России, напечатанный без этого заголовья при его некрологе в Современнике 1863 год, книга четвёртая. И во всех родах этой разносторонней деятельности он был одинаково резок, решителен, самоуверен. В этом отношении он был сыном своего времени, отличавшегося самоуверенностью и неуважением к препятствиям. То было, как известно, время знаменитого учения: усердие всё превозмогает. Едва ли даже не Козьма Прудков первый формулировал это учение в означенной фразе, когда был ещё в мелких чинах. По крайней мере, оно находится в его плодах раздумья под номером 84. Верный этому учению и возбуждённый своими опекунами, Козьма Прудков не усомнился в том, что ему достаточно только приложить усердие, чтобы завладеть всеми знаниями и дарованиями. Спрашивается однако первое: К чему же обязан Казьма Прудков тем, что при таких невысоких его качествах он столь быстро приобрёл и доселе сохраняет за собою славу и сочувствие публики? И второе. Чем руководствовались его опекуны, развив в нём эти качества,